Глава 3. Проблема природы процесса познания. Параграф 1. Основные ответы на вопрос о существовании мира вне сознания. Все эти три ответа нам уже знакомы. Один из них: мир существует только в сознании. Никакого мира вне сознания нет и быть не может. Таков ответ, который нам давали субъективные идеалисты. По крайней мере, как мы уже это видели на примере Джорджа Беркли на первых страницах своих сочинений. Второй ответ. Мы не знаем и никогда не узнаем, существует ли мир не только в сознании, но и вне его. Этот вопрос абсолютно неразрешим. Так утверждали феноменалисты. Третий ответ. Мир существует не только в сознании, но и вне сознания и независимо от сознания. Иными словами, кроме мира в сознании, существует и объективный мир, существует объективная реальность. Но такой ответ дают представители двух совершенно разных течений философской мысли. Во-первых, материалисты. Во-вторых, Эммануил Кант и его последователи. Таким образом, за третьим ответом на поставленный выше вопрос скрывается не одно, а два различных понимания и мира, и сознания, и отношения между миром и сознанием. Параграф 2. Два противоположных решения вопроса об отношении вещей в себе и вещей для нас, кантианская и материалистическое. Схватить сущность этого различия помогают понятия «вещи в себе» и «вещи для нас», «мира в себе» и «мира для нас». Их использование позволяет лучше понять историю философской мысли, по-настоящему разобраться в целом ряде важнейших проблем философии. И если попытаться применить названные понятия к характеристике учений Джорджа Беркли и Давида Юма, то получится, что первый считал, что существует только мир для нас, а мира в себе нет и быть не может. Второй же, принимая за совершенно доказанное существование мира для нас, полагал, что вопрос о бытии мира в себе всегда был и навсегда останется абсолютно неразрешимым. В противоположность Беркли и Юму, материалисты и кантианцы исходили из того, что, несомненно, существование не только мира для нас, но и мира в себе. Расходились они в решении вопроса об отношении вещи для нас и вещи в себе, а тем самым и в понимании природы как вещей в себе, так и вещей для нас. Как уже указывалось, Эммануил Кант исходил из признания абсолютной противоположности вещи в себе и вещи для нас. Вещь может находиться либо только в сознании, либо только вне сознания. Третье исключено. Вещь в себе может быть только вещью в себе и ни в коем случае не вещью для нас. Она трансцендентна. От латинского «transcendens» – «transcendentis» – «перешагивающий», «выходящий за пределы». То есть она находится по ту сторону познания, за пределами познания. Вещь для нас – всегда только вещь для нас, и ни в коем случае не вещь в себе. Превращение «вещи в себе» в «вещь для нас» и «вещи для нас» в «вещь в себе» абсолютно не может иметь место трансцензус, невозможен. Несомненно, существование общего между кантианством и материализмом. Материалисты, как и кантианцы, признают существование вещей в себе, что дало повод упрекнуть их в сползании на позиции кантианства и даже религии. Такого рода обвинения исходили от российских приверженцев махизма из числа социал-демократов, тех людей, которые ушли от материализма к субъективному идеализму и агностицизму, и цель их состояла в том, чтобы оправдать себя и обосновать свои новые взгляды. При этом намеренно игнорировалось коренное отличие материалистического взгляда на отношения между вещами в себе и вещами для нас от кантианского, и тем самым различие материалистического и кантианского понимания вещей в себе и для нас. Для материалиста несомненно существование вещей в себе, то есть предметов, существующих вне и независимо от сознания. Эти вещи, воздействуя на органы чувств человека, порождают восприятие и начинают существовать теперь не только сами по себе, но и как содержание этих восприятий. Тем самым вещи в себе становятся вещами для нас. Перестают ли они при этом быть вещами в себе, то есть вещами вне сознания? На этот вопрос можно дать только один верный ответ – и да, и нет. Да, перестают, ибо начинают существовать в сознании, становясь вещами для нас нет, не перестают, ибо остаются существовать и вне сознания. Если раньше они существовали только вне сознания, были вещами только в себе, то теперь они, не переставая существовать вне сознания, начинают существовать и в сознании. Они теперь являются вещами одновременно и в себе, и для нас. На этом примере, Наглядно раскрывается, что выражение «существовать» «быть вне сознания» имеет не одно, а несколько значений. Первое – существовать только вне сознания. Существующие таким образом вещи в себе можно назвать вещами исключительно в себе. Это непознанные объективные вещи. Второе значение – существовать не только вне сознания, но и в сознании. Существующие так вещи в себе можно называть вещами не исключительно в себе. Это познанные объективные вещи. Общим названием для вещей в себе как первого, так и второго рода может быть словосочетание «вещи в себе вообще». Соответственно, Несколько смыслов имеет и выражение «существовать», «быть» в сознании. Первый – существовать только в сознании, то есть не существовать объективно, вне сознания. Так существуют вещи исключительно для нас. Второе значение – быть в сознании, но при этом не только в нем, но также и вне его то есть в объективном мире. Так существуют вещи для нас, которые можно назвать вещами не исключительно для нас. Это познанные объективные вещи. Общим названием для вещей для нас обоих родов может быть словосочетание «вещи для нас вообще». «Вещь исключительно для нас» ни в коем случае не может быть одновременно и вещью в себе. Вещь не исключительно для нас всегда является одновременно и вещью в себе. В философии Канта присутствует вещь для нас лишь в первом смысле. Только такую вещь для нас признаёт и субъективный идеализм. Феноменализм признавая существование вещи для нас, считает вопрос о ее природе неразрешимым. Материализм, принимая трактовку вещи для нас как познанной объективной вещи, не рассматривает ее как единственно возможную. Кроме вещей для нас, которые одновременно являются вещами в себе, существуют и вещи только для нас. Если ограничиваться только чувственным познанием, то такого рода вещей не так уж и много – зрительные, слуховые и тому подобные иллюзии или галлюцинации. Но у человека, кроме чувственного познания, чувства зрения, существует мышление, умозрение чувственное познание человека насквозь пронизано мыслями, оно осмысленно. Все чувствозримые вещи, воздействуя на органы чувств человека становятся содержанием не только ощущений и восприятий, но мыслей становятся вещами для нас не только чувствоозримыми, но и умозримыми. И содержанием мышления становятся не только чувствоозримые вещи Несколько забегая вперед, необходимо сказать, что в объективном мире, кроме чувства зримых вещей в себе, существуют и такие вещи в себе, которые могут быть зримы только умом. Все виды общего, объекты микромира, например, электроны, позитроны, протоны, кварки и так далее. Поэтому в человеческом сознании, кроме… Чувства умозримых вещей для нас могут существовать и существуют умозримые вещи для нас. Эти умозримые вещи для нас не могут возникнуть таким же способом, как чувствозримые вещи для нас. Они создаются человеком. Мышление человека есть не только отражение, но творчество – Оно всегда включает в себя фантазию. В силу этого в мышлении могут возникать и такие умозримые вещи для нас, которым не соответствуют никакие вещи в себе. Вещами только и только для нас являются, например, боги, демоны, ангелы, кентавры и иные продукты человеческой фантазии. К вещам только для нас относятся и существующие пока только в наших замыслах объекты: орудия, предметы потребления, дома, плотины и тому подобное, которые мы собираемся создать и в реальности. В отличие от вещей только для нас первого рода, такие вещи для нас в процессе человеческой деятельности могут превратиться и превращаются в вещи в себе. Введение понятий «вещи для нас» и «вещи в себе» позволяет уточнить некоторые моменты, которые рассматривались в предшествующих главах. Когда в них ставился вопрос о том, являются ли предмет восприятия и восприятие предмета одним и тем же, или не одним и тем же, то на него был дан ответ, что они являются и не одним и тем же, и одним и тем же ответ этот в определенной степени верен. Ведь восприятие есть образ объективного предмета, а раз так, то его содержанием является этот и никакой другой предмет. Но при этом утверждение, что восприятие предмета и предмет восприятия есть одно и то же, оговаривалось. Подчеркивалось, что при этом имеется в виду не столько восприятие в целом, сколько его объективное содержание. С возникновением понятий «вещь в себе» и «вещь для нас» все стало на свое место. Исчезла нужда в оговорках. «Вещи в себе» и «вещи для нас», точнее, «вещи не исключительно в себе» и «вещи не исключительно для нас», есть и одно и то же, и не одно и то же. В восприятии есть образ внешнего предмета, есть идеальное, есть единство субъективной формы и объективного, полученного из внешнего объективного мира, содержания. А вещь для нас есть полученное из внешнего мира объективное содержание этого образа. Поэтому она объективна. Она есть не образ, а объективный дубль, Дубликат, двойник внешнего предмета. Вещи в себе. Параграф 3 Материалистическое решение вопроса об отношении между миром в себе и миром для нас. Вещи в себе, вместе взятые, образуют мир в себе. Вещи для нас, также вместе взятые, образуют мир для нас. До сих пор, Речь шла в основном о чувствозримых мирах в себе и для нас. Но, как уже выше было сказано, кроме чувствозримых вещей в себе, существуют и умозримые вещи в себе. И, соответственно, существуют не только зримые, но и умозримые вещи для нас. Объективный мир становится в ходе его познания с содержанием не только чувств, но и мыслей. Поэтому речь в дальнейшем пойдет об отношении не исключительно чувства зримых миров в себе и для нас, а чувства умозримых миров в себе и для нас. Когда встает вопрос об отношении между миром в себе и миром для нас, прежде всего бросается в глаза, что эти миры никогда полностью не совпадают и никогда совпасть не могут. Всегда только часть мира в себе существует не только сама по себе, но и в сознании, то есть для нас. Остальной же мир в себе существует только в себе, остается еще непознанным. Таким образом, мир в себе в целом подразделяется на два мира. Мир исключительно в себе и мир, который существует не только в себе, но и для нас. Мир не исключительно в себе на два мира, подразделяется и мир для нас, на мир исключительно для нас и мир, который существует не только для нас, но и в себе, то есть не исключительно для нас. И не трудно понять, что вопрос об отношении мира в себе и мира для нас по сути есть вопрос об отношении мира не исключительно в себе и мира не исключительно для нас. Мир не исключительно в себе, есть мир, существующий не только вне сознания, но и в сознании. Мир не исключительно для нас, есть мир, существующий не только в сознании, но и вне сознания. Полное совпадение определения этих двух миров говорит о том, что они есть одно и то же, по крайней мере, по содержанию. Объективный познанный мир продолжая оставаться таким, каким он был до познания, теперь существует и в сознании. Содержанием сознания является не что иное, как познанный объективный мир. Абсолютизация такого совпадения мира не исключительно в себе и мира не исключительно для нас ведет к выводу, что эти два мира полностью являются одним и тем же. А это не что иное – как субъективный идеализм. Но ведь познанный объективный мир и после своего вхождения в сознание продолжает существовать и вне сознания, причем точно таким, каким он был до этого. Он как был материальным, так и остался материальным. А вот в сознании он стал существовать в субъективной форме, из материального превратился в идеальный. Если мир не исключительно в себе и мир не исключительно для нас по содержанию совпадают, то по форме резко различаются. Абсолютизация этого различия неизбежно приведет к полному отрыву их друг от друга. Результат – превращение мира в себе в мир только в себе, а мира для нас в мир лишь для нас. А это кантианство единственный правильный ответ на поставленный вопрос: мир не исключительно в себе и мир не исключительно для нас суть и одно и то же и не одно и то же. Мир для нас есть идеальный двойник, дубль, дубликат материального мира в себе. Если Имануил кант и материалисты признавали бытие двух миров, мира в себе, и мира для нас, то и субъективные идеалисты, и наивные реалисты признают существование только одного мира. На этом основании некоторые субъективные идеалисты пытались доказать, что их взгляды полностью совпадают с точкой зрения наивных реалистов, а тем самым с человеческим здравым смыслом. Особое усердие проявили в этом русские махисты, выдававшие себя за марксистов. «Для Маха», – писал Павел Соломонович Юшкевич, – «исходящего из естественного понятия о мире, не существует ощущений, как их понимают люди, вкусившие уже от философской рефлексии. Для наивного реалиста, то есть для человека, не прошедшего еще через горнило философии, зеленый цвет листьев на дереве совсем не существует как что-то субъективное» лишь ему присущее, как некое состояние его мозга, его психики, его «я». Для него это просто нечто, данное в опыте, нечто вполне реальное, находимое им вокруг себя. Зеленый цвет – это зеленый цвет, и он находится там, где видит его наблюдатель, то есть не в нем, не как некоторая его функция, а вне его. Мах исходит из точки зрения наивного реализма. Аргументация этих людей совершенно несостоятельна. Дело в том, что субъективные идеалисты, говоря о существовании только одного мира, имеют в виду мир, существующий лишь в сознании, мир только для нас. Наивные же реалисты, полагая, что существует только один мир, понимают его как такой, который существует только вне сознания, как мир только в себе. Тем самым, последние по существу обнаруживают полное непонимание того, что такое знание и что такое познание. Если принять такую точку зрения, то получится, что познание вообще не существует. Конечно, ни один наивный реалист никогда не утверждал, что познания нет. Но это в силу лишь того, что наивный реализм никакая не концепция. Это стихийное, бессознательное, непоколебимое убеждение людей, которые никогда не обращались к философии в существовании объективного мира. И только. Они, разумеется, не сомневаются в том, что существует не только мир, но и познание, но никогда не задумывались над тем, что такое знание и познание. Они всегда бессознательно отождествляли предметы, как они предстают в восприятиях, с предметами, каковы они сами по себе, то есть не подозревали о существовании ощущений и восприятий. Единственный чувственный образ мира, о существовании которого они не столько знали, сколько догадывались, — представление бытие ощущений и восприятий было открыто в начале философии, а затем уже эти явления стали объектом исследования специальных наук. Они были окончательно открыты, когда был сделан вывод о том, что вещи существуют не только вне сознания, но и в сознании, причем в последнем в несколько ином виде, чем в объективном мире. Таким образом, С точки зрения материалистов, с тех пор, как возникло человечество, объективный мир стал существовать не только в ней независимо от сознания, но и в сознании. Наряду с вещами в себе стали существовать и вещи для нас. Кроме мира в себе, появился еще и мир для нас. Это дало основание тем российским социал-демократам, которые перешли на позиции махизма обвинить материалистов в том, что они удваивают мир и тем скатываются к дуализму и даже к мистике и религии. «Все различные виды удвоения мира», писал, например, Александр Александрович Богданов, настоящая фамилия Малиновский, «имеют ту общую черту, что второй мир, невидимый, будь то души анимистов, ноуменонканта или материя Гальбаха и Плеханова, что этот невидимый мир признается более важным, существенным, господствующим, определяющим. Мир же внешний, видимый, рассматривается как подчиненный и производный. Эта общая черта должна быть принята во внимание, когда мы желаем выявить генезис удвоения мира. Доля истины здесь, несомненно, присутствует. Материалисты действительно, если они, конечно, последовательны, должны признавать существование объективного мира не только самого по себе, но и в сознании человека. Пока существует человек, кроме объективного мира самого по себе, неизбежно должен существовать в человеческом сознании его двойник, тубль, дубликат, мир для нас. И этот взгляд не имеет ничего общего с дуализмом. Ведь последний заключается в признании существования двух абсолютно независимых друг от друга миров – материального и духовного. С точки зрения материализма, мир для нас не имеет самостоятельного существования. Его бытие является производным от бытия материального мира. Он двойник, дубль материального мира – возникшие в процессе отражения материального мира в мозгу человека. Параграф 4. Проблема природы процесса познания. Если выявление того, что мир существует в сознании, открыло дорогу к пониманию природы знания, то материалистическое решение вопроса об отношении между вещами в себе и вещами для нас, между миром в себе и миром для нас, дает возможность также понять, что такое приобретение знания, то есть, что такое познание как процесс. Материалисты всегда, в принципе, придерживались взгляда на познание, как на отражение объективного мира. Из этого логически следовало, что познание есть процесс превращения вещей вне сознания, вещей в себе в вещи в сознании, в вещи для нас. Но никто из дамарксистских и современных немарксистских материалистов не сделал такого прямого вывода. Понимание познания, отражение мира как процесса превращения вещей в себе, в вещи для нас, встречается лишь в трудах создателей и приверженцев диалектического материализма впервые это положение появилось в работе Фридриха Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». По следующим характеристику познания как процесса превращения вещей в себе в вещи для нас, вхождение объективного мира в человеческое сознание в качестве его содержания мы находим в работе Владимира Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». «Каждый человек», писал последний Миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение вещи в себе в явление, в вещь для нас. Это превращение и есть познание. У Карла Маркса нигде нет слов о превращении вещей в себе в вещи для нас. Но в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» он дает определение идеального. Идеальное есть не иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Таким образом, по Марксу познание есть процесс пересаживания материального в человеческое сознание и преобразование его там. Мир для нас есть нематериальный двойник, дубль материального мира. Поэтому процесс познания материального мира напaraсти, являясь процессом отражения объективной реальности в сознании человека, тем самым представляет собой не что иное, как процесс дублирования объективного мира, возникновение его двойника, дубля, дубликата. Все противники теории отражения, критикуя ее, уверяют, что ее приверженцы не способны дать никакого, сколько-нибудь ясного определения понятия отражения. Один из самых последних примеров – работа доктора философских наук Елены Аркадьевны Мамчур, считающая, что эта теория в настоящее время, кроме критики и насмешек, ничего не вызывает. «Любые попытки», – пишет она, – Найти сколько-нибудь строгую экспликацию термина «отражение» сразу же делают саму эту теорию не соответствующей тому, что происходит в науке. Из всего сказанного выше вытекает, что «отражение» как понятие теории познания означает превращение вещей в себе в вещи для нас, процесс вхождения объективного мира в человеческое сознание, или... Что то же самое – появление в человеческом сознании объективного, то есть пришедшего из объективного мира, содержания. Это объективное содержание сознания может существовать в нем только в субъективной и ни в какой другой форме. И это существующее в сознании единство объективного содержания и субъективной формы есть не иное, как субъективный образ объективного мира – идеальное. Поэтому отражение может быть определено и как превращение материального в идеальное. Никакая другая философская система, кроме последовательного материализма, раскрыть сущность процесса познания не смогла. Пуже всего с трактовкой познания обстояло дело у субъективных идеалистов. Они исходили из совершенно правильного положения, что знать о чем-то, значит иметь это что-то в сознании. Так как, согласно их точке зрения, все вещи существуют только в сознании, причем сознание единственно существующего субъекта, то отсюда следовало, что данный субъект с самого начала обладает знанием обо всех существующих вещах. Получалось, что о получении нового знания не может быть и речи, что никакого процесса познания не существует. Но даже если взять одно лишь чувственное познание, то и тогда неизбежно приходится признать, что у нас появляются все новые и новые восприятия. Восприятия вещей, которые раньше нами не воспринимались. Где были эти восприятия раньше? А так как эти восприятия являются одновременно и вещами, то откуда взялись эти вещи? Где они были до того, как они были восприняты субъектом, вошли в его сознание? Так как об объективном мире у субъективных идеалистов речи быть не может, то выходит, что все эти восприятия, эти вещи появились из ничего. Сделать такой вывод не решился ни один субъективный идеалист приходилось допустить, что эти вещи, до того как они вошли в мое сознание, существовали в восприятиях других, не зависящих от меня субъектов, других воспринимающих духов. дальше больше. Все вещи изначально существовали в вечном абсолютном духе. Боге. В результате субъективно-идеалистическую концепцию, вводилось понятие «объективной реальности», но только не материальной, а духовной, то есть квази-объективной реальности, и происходил переход на позиции объективного идеализма. Точно такой же вопрос вставал и перед феноменалистами. Но у них, в отличие от субъективных идеалистов, был выход заявить о том, что мы не знаем и никогда не узнаем, как и откуда берется новое знание и знание вообще. Их позицию по этому и другим вопросам философии наиболее отчетливо выразил виднейший представитель первого позитивизма Джон Стюарт Миль. «Я полагаю, — писал он, — что самая мудрая вещь, которую мы можем сделать в этом случае — это принять необъяснимый факт без всякой теории того, каким образом он имеет место. Не все феноменалисты были столь откровенны. Но ни один из них не мог дать сколько-нибудь вразумительного ответа на вопрос о природе процесса человеческого познания. Нет единого последовательного понимания познания ни у одного объективного идеалиста. Почти все – если не все они, рассматривают восприятие как образы предметов, существующих вне и независимо от сознания человека и воздействующих на его органы чувств, то есть стоят на позиции теории отражения. Что же касается мыслительного знания, то его появление – результат либо вселения в сознание человека знания, содержащегося в абсолютном духе, либо его проникновение туда же из внешнего мира с помощью или с участием того же самого объективного духа. Параграф 5 Можно ли доказать, что мир существует не только в сознании, но и вне и независимо от него? В отличие от субъективных идеалистов, феноменалисты не утверждают, что мир существует только в человеческом познании. Их позиция состоит в том, что если бытие мира в сознании есть бесспорный факт, то существование вещей в себе, мира вне сознания, не может быть ни опровергнуто, ни доказано. Не буду повторять все уже приведенные выше аргументации Давида Юма. Попытаюсь предельно коротко выразить суть доводов феноменалистов. Знать о какой-либо вещи значит иметь ее в сознании. Отсюда следует, что мы можем знать только такие вещи, которые существуют в сознании. Поэтому говорить о том, что мы знаем о существовании вещей вне сознания, равнозначно утверждению, что мы располагаем знанием о вещах, о которых мы заведомо ничего знать не можем. Нельзя иметь знания о том, что находится за пределами знания. Эти рассуждения, с точки зрения формальной логики, совершенно неопровержимы. А это значит, что формально-логическое доказательство существования объективного мира невозможно. Отсюда нередко делался вывод, что доказать существование объективной реальности вообще нельзя. В это можно только верить. На данные доводы в какой-то мере поддался такой последовательный материалист, как первый русский марксист Георгий Валентинович Плеханов. В одной из своих работ он, вслед за Давидом Юмом, именует убеждение в существовании мира вне сознания «верой», пускай в кавычках. Итак как вывести тезис о существовании объективной реальности формально-логически невозможно, то получается, что философия приходит к нему в результате какого-то прыжка мысли, сальто Виталя, буквально жизненного скачка. Но вслед за этим Плеханов прекрасно доказывает верность материалистического взгляда на мир. Все дело в том, что формально-логические способы доказательства не являются единственно существующими. Они действительны лишь в довольно узком кругу. Их сфера действия ограничена эмпирическим знанием, да и там они не имеют монопольного значения. И они совершенно не действуют, когда от эмпирии мы переходим к теории. Ни одну теорию нельзя ни доказать, ни опровергнуть путем формально-логических рассуждений. Здесь действуют совершенно иные способы и доказательства, и опровержения. А вся область философии имеется в виду наука философия, а не эрзас философия и тем более лже философия. Есть сфера исключительно теорий. Опровержением доводов агностиков служит прежде всего человеческая практическая деятельность. Вот что писал по этому вопросу Фридрих Энгельс. Наш агностик соглашается также, что все наше знание основано на тех сообщениях, которые мы получаем через посредство наших чувств. Но, добавляет он, откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные изображения воспринимаемых ими вещей? И далее он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действительности имеет в виду не сами эти вещи или их свойства, о которых он ничего достоверно знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства. Слов нет, это такая точка зрения, которую трудно, по-видимому, опровергнуть одной только аргументацией. Но прежде чем люди стали аргументировать, они действовали. И человеческая деятельность разрешило это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его. Проверка пудинга состоит в том, что его съедают. В тот момент, когда сообразно с воспринимаемыми нами свойствами какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, мы в тот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно, и всякая попытка такого использования неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, которого мы ожидали от ее употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наше восприятия о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Нет ни единого случая, насколько нам известно до сих пор, когда мы бы вынуждены были заключить, что наши научно проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие представления о внешнем мире, которые по своей природе отклоняются от действительности, или что между внешним миром и нашими восприятиями существует прирожденная несогласованность. Доводы феноменалистов опровергаются всем ходом истории человеческого познания вообще и научного познания в частности. Человечество появилось сравнительно недавно. Если считать первыми людьми Хабелесов, то 2,6-2,5 миллиона лет назад, если Архантропов – около 1,9 миллиона лет назад. Только вместе с людьми возникло человеческое сознание. Раньше его не было. А планета Земля, Солнечная система, звезды и звездные скопления, Млечный Путь и другие галактики, Вселенная до этого момента существовала, Наука отвечает на этот вопрос совершенно однозначно. Все эти объекты существовали, причем не только до появления людей, но и до возникновения жизни на Земле. Все это доказано совершенно неопровержимо. Названные объекты и множество других бесспорно существовали, причем в отсутствии сознания они могли существовать только вне сознания. Можно поставить вопрос и несколько по-другому. В 1897 году были открыты электроны. С этого года они вошли в человеческое сознание. Спрашивается, существовали ли они раньше, до того, как были открыты, до того, как вошли в человеческое познание? Существовали ли до своего открытия, то есть до вхождения в человеческое сознание, протоны, позитроны, мезоны, кварки. Существовали ли до своего открытия в 1781 году планеты Уран, до открытия в 1846 году Нептун? Любому физику и астроному, и не только физику и астроному, такой вопрос покажется более чем нелепым. Все эти предметы и множество других бесспорно существовали до их открытия то есть только вне и независимо от сознания. Когда же они были открыты, они стали вещами не только в себе, но и для нас. Развитие науки доказывает абсолютную правильность материалистического взгляда на познание, как на процесс превращения вещей в себе в вещи для нас. В первой книге цикла уже говорилось о том, что положения философии проверяемы хотя и иначе, чем умственные построения конкретных наук. На приведенных выше примерах можно наглядно видеть, как факты и теории науки опровергают положение одних философских концепций и подтверждают правильность других. Прогресс науки полностью опровергает и субъективный идеализм, и феноменализм. Особенно в тяжелом положении оказываются феноменалисты, которые долгое время выдавали себя за почитателей науки, нередко прямо объявляя свои учения философии науки. Они всеми силами старались замаскировать тот факт, что основные положения их философии совершенно несовместимы с наукой. Отстаивать тезис, что мы ничего не знаем и не можем знать о существовании вещей вне сознания, значит порывать с наукой. Принимать положение науки за истину нельзя, не вынося смертного приговора не только субъективному идеализму, но и феноменализму. Феноменалисты все в большей и большей степени начали это осознавать. Если раньше они без конца клялись в верности науке, говорили о признании истинности ее положений, то во второй половине XX века положение начало меняться. Возникший в результате кризиса неопозитивизма новый вариант позитивизма постпозитивизм в лице, если не всех, то по крайней мере ряда его крупнейших представителей, встал на путь прямой дискредитации науки. Тенденции, отчетливо наметившиеся в работах Томаса Куна, нашли свое завершение в сочинениях Пола Фейерабенда. Согласно утверждениям последнего, Теории науки имеют нисколько не больше ценности, чем мифы, сказки, религиозные учения. А раз так, то наука ни в коей мере не может быть использована для опровержения феноменализма. Так философское направление, объявлявшее себя ни много ни философией науки, превратилось в конце концов в теоретическое обоснование и оправдание любых лженаучных построений и вообще любого мракобесия, включая религиозное.